Глава 3. Часть 1. Мир был похож на пузыри. Люди, предметы, ничто не менялось. Пузыри скапливались, тем самым каким-то образом обретая очертания, так и его глаза видели мир. Он зарывался, когда эти пузыри исчезали, и зарождался, когда они лопались, но в целом мир оставался неизменным. В каком-то смысле, возможно, это была вечность. Если мир есть лишь скопления мимолётных пузырей, Но этот цикл быстротечности похож на бесконечность. Как её ни разделяй, какой бы тонко она ни становилась, она никогда не исчезала. Мгновение, планковское время, было целой жизнью, а равное количество вселенных появлялось и исчезало. Поэтому он не знал, когда это началось. Но с тех пор его окружили только пузыри. Их можно было лопнуть одним лишь касанием, можно было разделить, проведя между ними границу. Слова «большой» и «маленькое» были неуместны. Ещё неуместней были слова «живое» и «неживое». В этих глазах они не имели никакого значения. Он узнал о мистических глазах гораздо позже. Да, они находились на вершине того, что можно было счесть мистическими глазами. Короче говоря, мистические глаза радужного ранга. Лицо Ольги Марии утратило всякий цвет. Дрожащими пальцами она вцепилась в пальто трупа Не обращая внимания на пятнавшую руки кровь, она затрясла безголовое тело. Триша. Девушка встряхнула тело ещё раз. Триша, Триша, это шутка, да? Почему? На последнем слове её голос заглох, и раздалось сдавленное рыдание, словно неисправные лёгкие за всех сил старались работать на минимально допустимом уровне. Какая же ты самоуверенная. Каждый раз, когда мне не удаётся решить проблему, ты всегда с радостью меня выдушевляешь. Так что почему? «Почему ты спишь в таком месте? Давай, покричи на кого-нибудь, как ты всегда делаешь!» «Мисс Ольга-Мария», — не подумав, начала говорить я. Но когда она повернулась ко мне, на её лице читалась сильная ненависть. «Это вы сделали, да?» — закричала она. Поражённые столь внезапным обвинением, мы не могли связать даже двух слов, чтобы ответить. «Что с вами не так? Верните тришу!» Её горькие крики эхом разносились по вагону, пусть она и являлась дочерью лорда. Ей было всего лишь одиннадцать лет от роду. Сложно было представить, чтобы кто-либо смог сохранять спокойствие при виде такого. Особенно если убитым был тот, кто наставлял тебя с малых лет. Но её следующие слова взорвали скопившиеся в комнате напряжения. «Вы! Из церкви! Это ваших рук дело!» Закричала она, посмотрев на сохранявшего умолчание старика. Караба Фрамптона. Несколько из присутствовавших тоже повернулись к нему. «Простите, но нет». Медленно покачал он головой, после чего спросил. «Вы позволите мне произвести вскрытие?» «Вскрытие?» «Да». Не сказать, что я в этом хорош, но эти руки привыкли к смерти. Возможно, я смогу что-нибудь выяснить. Это приемлемо, мистер Проводник?» Обратился он к Проводнику, который прибыл на место происшествия вскоре после нас. Он даже при виде такого возрелища выражение лица худощавого проводника осталось неизменным. Это означало, что подобные пришествия не были редкостью на рельсовом ципюрине. То есть убивает соперников ещё до начала аукциона было здесь настолько нормально. Склянув на серебряные часы, которые он достал из нагрудного кармана, проводник едва заметно кивнул. Я не возражаю, но в комнате нужно будет прибраться, учитывая наше запланированное время отправления, и я прошу вас закончить в течение часа. Он сказал это так, словно это было очевидно. С серьёзностью, которая не оставляла места для сомнения в его способностях первоклассного сотрудника, он произнёс эти слова таким тоном, будто кто-то случайно уронил на пол еду. Наверное, поэтому ответ девушки отозвался во мне облегчением. Что с вами не так? Ольга Мария вытянула руку, и с неё слетело что-то невидимое, магическая пуля. Вкус так чистой магической энергии. Даже я, будучи новичком, могла сказать, что он был гораздо более высокой плотности, чем тот, которым стреляла Рейнас. Даже несмотря на его простоту, я невольно чувствовала, что его сила соответствовала будущему лорду. Колянок, возникший в руке караба, в мгновение ока отразил снаряд. Рукоять была слишком короткой для того, чтобы это можно было назвать мечом. Позже учитель сказал мне, что это было оружие, которое обычно упоминалось как чёрный ключ. И инструмент, ставший популярным среди некоторого количества экзекуторов Святой Церкви. Но я даже не заметила, как он достал это оружие. Мне казалось, что он прижила не смог бы пронзить кому-нибудь сердце прямо во время трурской песньеды. Его собеседник погиб бы, даже не успев понять, почему у него вдруг заболело грудь. В! Вы... Прошу прощения. У рука старика скользнула в сторону лёгкий удар по голове рукояти чёрного ключа. и Ольга-Мария, лишившись чувств, повалилась на пол. Старик подхватил её и аккуратно уложил на диван за пределами расползавшегося кровавого пятна. «Вы не могли бы присмотреть за ней. Полагаю, если она, очнувшись, сновь обнаружит себя в этой комнате, это вызовет у неё огромный шок. Я бы хотел, чтобы её по возможности перенесли в вестибюль», сказал он, посмотрев в нашу сторону. «А, да! Я об этом позабочусь!» Пока я стояла столбом, не в силах пошевелиться от изумления, Гаулес вызвался добровольцем. Даже в такой ситуации он оставался неожиданно спокойным. Неужели то время, когда его сестра отказалась от магии, было для него таким тяжёлым? Он сказал, что его пытались убить его же родственники, это то, что должно быть хорошо закалило его разум. Когда Гаулес вынес без сознательную девушку из комнаты, Караба начала осматривать тело. Вскоре в помещение вошёл ещё один человек. Опять? Прямо в порог, сказала она. Но вы как будто притягиваете к себе подобные ссоры между магами. Вам так не кажется? Кто бы говорил, сказала моя учитель поворочавсь к ней. Похоже, он сразу определил, что это баллада Синахисирии. Я не стала покидать вагон, поскольку была не в настроении. Но теперь, похоже, у меня нет алиби, да? Для мага фоля бы ничего не значит. Вам это должно быть известно лучше всех. Что ж, тогда никаких проблем, с вымученным смешком произнесла она. Хесири тоже не проявила дискомфорта при виде трупа. Может быть, здесь только я вела себя странно. Будь то моя родина или замок Адра с башнями из Эльма, я повидал о немало странных происшествий. Возможно, это я, парализованная страхом, была странной. Как бы то ни было, сейчас мне не хотелось об этом думать. Я повесила голову, пытаясь отвлечь себя от крутящего чувства тошноты в желудке, в то время как писида продолжалась. Смерть, похоже, наступила от десяти до двадцати минут назад. «Полагаю, причиной можно счастье от деления головы. Следов борьбы нет, так что она должна быть умерла мгновенно», — объяснил Караба. «Во внешнем мире начали бы с фотографии места преступления, но, похоже, в этом не было необходимости. В конце концов, подобные записи можно было сделать напрямую с помощью магических цепей, а улики, на которые опиралась современная наука, маг с лёгкостью мог подделать, так что особо полагаться на подобные методы не стоило». На зачем преступнику забирать голову? А намеревался использовать её в качестве какого-нибудь катализатора? Похоже, что у неё были мистические глаза предвидения. Вот как. Маршина на лице старика стали глубже. Ещё раз взглянув на тело, учитель продолжил: "Может быть, преступник забрал голову целиком, чтобы извлечь глаза". Я ощутил, как по моему телу пробежал дрожь. Ужасающие слова учителя поразили меня. Это было слишком в духе мага, слишком уместно для рельсового ципелина. Why done it? Отделять голову целиком только для того, чтобы забрать глаза? сказал Караба, поглаживая подбородок. Такое вообще возможно? И извлекать глаза из головы после её отсечения от тела? Возможно, нам следует спросить этого сотрудника рельсового ципелина. произнёс учитель и повернулся к другому члену обслуживающего персонала позади него, к Леандрию. Оксана с кисповязкой на глазах поприветствовав всех небольшим кивком, она подтвердила слова учителя. Если прибегнуть к таким же техникам, которые используем мы, и если голова в хорошем состоянии, то извлечь мистический глаз не составит труда. Холодным тоном объяснила она. И позвольте прояснить, пересадка мистического глаза возможна даже за пределами рельсового ципелина. Правда, шанс на успешную операцию будет гораздо меньше. Были ли последние её слова просто гордостью семьи? специализирующийся на мистических глазах. В ответ на её утверждение, учитель заявил, «В таком случае я бы хотел продолжить вскрытие и кое-что обсудить с вами, мистер Караба». Остальные маги не стали особо возмущаться и ушли. В их глазах это было не более, чем убийство обычной слуги. Возможно, им также казалось, что устранение одного из потенциальных соперников на аукционе было им на руку... Меня уже не покидало странное ощущение совершенно отличное от того, что я чувствовала во время предыдущих инцидентов смешиваясь с запахом крови, пропитавшим комнату, моя тревога продолжала расти я стил и прижал ладонь к груди «Да "для начала могу я кое-что спросить" произнёс учитель, обращаясь к старику опустившись на колени, он с помощью своей привычной лупы изучил различные участки места происшествия, капая веществами на пятна крови, наблюдая за реакцией и делая пометки в блокноте Он больше походил на детектива из прошлого века, чем на мага. Этот его вид почему-то помог мне немного успокоиться. Что именно? отозвался Караба, сидевший на стуле напротив него. В войне пытаетесь навести к магам. Святая Церковь и Ассоциация магов пребывали в постоянном конфликте, и это было не по причине какой-то борьбы за власть или исторических разногласий, а из-за фундаментального идеологического различия, непреодолимого барьера между теми, кто пытался скрыть и защитить таинство, и теми, кто отвергал и уничтожил все таинства, не связанные с ними. Старик щёлкнул языком. «Честно говоря, я бы с превеликой радостью вознёс молитву за ваше спасение и отправил вас всех прямиком в Чистилище». Возможно, упоминание Чистилища являлось единственным сказанного, что было в духе священника. Потому что это было место, где души тех, кто не смог попасть в рай, проходили очищение. Несмотря на страдания, которыми полнилось Чистилище, оно не было похоже на ад, куда отправлялись настоящие грешники. «На сейчас другой случай. Эти чёрные ключи не предназначены для убийства детей, скорбящих по своим мёртвым спутникам». Пусть и мельком, но я ощутила глубокую убеждённость в его словах. Обдумав их, учитель медленно произнёс. «Караба Фрамптон, вы обладаете мистическими глазами восприимчивого типа». Старик на какое-то время замолк, затем он поднял взгляд, и он поднял взгляд. Его голос был подобен, скорее же, до ржавого металла. «К чему этот вопрос?» «Если учесть ваш возраст, то вы, скорее всего, прибыли сюда, чтобы продать мистические глаза, а не купить их. Кроме того, святая церковь, как правило, не заинтересована в магии, помимо обрядов крещения. Вот я и подумал, что, может, вы вызвались провести вскрытие, потому что у вас есть мистические глаза, которые смогут как-то нам помочь». Да, Ивет сказала нечто подобное. Учитель подключился к нашему разговору уже после её объяснений, но, похоже, пришёл к такому же выводу. После очередной паузы старик с тяжестью в голосе прошептал: "Похоже, я не могу это скрыть, лорд". Проведя пальцем по шраму на его брови, он продолжил: "У меня местические глаза восприятия прошлого". Восприятие прошлого? Противоположность привидению? Интересно, подразумевала ли Ольга-Мария именно их, когда говорила про мистические глаза радужного ранга? «Да, но они не настолько впечатляющие. Возможно, им можно было бы присвоить благородный цвет, как у вас, магов, принято, но они явно не дотягивают до золотого ранга. Так, эта девушка расчесывала ваши волосы этим утром, не так ли? А, да. Похоже, для тебя это привычное занятие». Аллорд попросил тебя не трогать его ещё 5 минут, но ты просто подпёрла его колесом и продолжила своё дело. Хм. Похоже, вы что-то расследовали, но это не связано с данным происшествием. На мгновение у меня перехватило дыхание. Несомненно, он говорил про наше расследование кражи реликвии. Несмотря на то, что я уже большую часть забыл о моём разговоре с учителем, тот факт, что старик увидел всё это, подтверждал подлинность его мистический глас. Вот примерно такое я и могу увидеть. К сожалению, я не способен по собственному желанию заглянуть на конкретное место или время, так что они не такие уж полезные. То есть глаза вам по большей части не подчиняются, я прав? Я могу в определённой степени управлять их активацией. К тому же их тянет к тем моментам времени, когда имело место быть плотное скопление магии или таинств, так что им находятся применения. Но в моём возрасте они, похоже, срабатывают гораздо чаще, чем обычно, Я сказала аукционистке, что намерен продать их. Полагаю, завтра вы увидите их в каталоге. Короче говоря, Ивет была права. Чего я следовала ждать от постоянного гостери Лисаво отца Пелина? Руки учителя замерли, словно он что-то обдумывал. Значит, вы видели преступника? Наконец продолжил он. Нет, признался старик. Вы не можете, возможно, у преступника есть какая-то защита от ясновидения. Я вижу всё вплоть до того момента, как он садится в это кресло. Но моменты до и после того, как она лишилась головы, очень расплывчаты. После очередной паузы учитель вновь произнёс: "В таком случае преступник мог быть защищён от reshef laws". Что? Старик широко распахнул глаза. "Если бы она это предвидела, то приняла бы какие-нибудь меры". Мягко разнесся по запятнанной кровью комнате голос моего учителя. По крайней мере, она сказала бы что-нибудь своей госпоже, Ольге Марии. Словом преступника её смерть были защищены от предвидения и восприятия прошлого. Их нельзя было узреть из прошлого или будущего. Корабль погрузился в молчание, убиться словно не видим для времени. Прошептал учитель, изрекая свой вывод. Прозвучало довольно поэтично, но это похоже вписывалось в ситуацию. Смерть Триши невидима из прошлого и будущего. Существовала лишь момент её происшествия. Разумеется, вы никак не можете подтвердить, что я говорю правду. Вся моя болтовня про мистические глаза восприятия прошлого могла быть чистой воды выдумкой. Даже про то, чем вы занимались утром, я мог услышать от других гостей. «Да», — кивнул учитель. «Но человека вроде вас, который пытается кого-то защитить, я хочу доверять». Старик на мгновение лишился дара речи. Затем он медленно покачал головой. Не ожидал услышать такое от лорда часовой башни. О, потом у меня не так уж и много, но я верю в свою способность оценивать людей. Болетовых мистические глаза не есть результат какого-нибудь заклинания, это природа самого тела. Они, самые древние маги известное человечество, мистические глаза не проистекают ни из ритуала, ни из исследований, но тем не менее всё равно продолжают воздействовать на разум. Если так, то это так же должно отражаться на образе жизни их владельца. Я вы уже встречали кого-нибудь с местическими глазами? Я говорил с тришей, пока она была ещё жива. Она сказала, что обладать местическими глазами значит принять то, что они тебя сковывают. На секунду он перевёл взгляд на обезглавленное тело. Но это не всё. Как лорд разумеется, я встречал множество магов с местическими глазами, и они всегда воспринимают это очень серьёзно. На последних словах он горько улыбнулся. После этого я впервые увидел улыбку на губах старика. которое до этого был сама серьёзность. Мои мистические глаза восприятия прошлого вещь гораздо более жестокая, сказал он. Например, использование подобное извлечению мозга и бросанию его в чан с каким-нибудь чёрно-белым фильмом. Даже без глазных яблок они всегда агрессивно вбирают в себя всю информацию, которую только могут. Да, наверное, как-то так. Это похоже на перенос персонажей фильма. Словно одновременно существует две версии меня. Одна получает всю информацию с этой точки зрения, а другая смотрит на фильм со стороны. Возможно, всё это звучит как бессмыслица, но именно так я это воспринимаю. Людей очаровывает всё, что они видят. Всё-таки мозг так устроен, что он не в состоянии сосредоточиться на двух вещах сразу. Даже существует одновременно в прошлом и настоящем. Я могу лишь видеть что-то одно за раз. Говоря другими словами, глядя на прошлое, не можешь жить в настоящем. С того момента, как я узнала наличие у меня этих глаз, мне это ни разу не удалось. Эти слова сильно поразили меня. Триша сказала нечто подобное, что они видят другой мир, отличный от того, что доступно взору обычных людей. Интересно, может, обладателям мистических глаз восприимчивого типа была уготована такая судьба? Как, например, десять лет назад меня обрекли на жизнь в теле, которая мне не принадлежала. Караба повернулся к входу в комнату. Спустя секунду дверь открылась, и на пороге появился Колес. "Профессор, Ольга Мария очнулась. Я сделал всё, что смог. Пожалуйста, передайте девочке Ани Мосфее мои наилучшие пожелания". Сказав это, Караба покинул место происшествия.